Глава пятьдесят первая. Путь в столицу. Я вздрогнула всем телом, услышав этот голос. Потом в глазах отчинаша, над которым я все еще нависала как разъяренная тигрица, отразилась моя болезненная какая-то кривая от избытка чувств улыбка. Я медленно обернулась. Сколько меня не было? Вскинул брови Эдинброк. Две минуты. А вы уже в таком неприличном положении. Ну и как тут позволить себе умереть, а? Ты жив, взвизгнула я и метнулась к нему. Выглядел Артур ужасно, что есть то есть, бледный в крови, без сил. Хотя мы все тут были похожи не столько на супергероев, сколько на хатифнатов из книг Туве Янссон. Но ничего, думаю, апокалипсис уважительная причина для того, чтобы забыть припудрить носик. Артур, морщясь, на шептывал заклинание и слабо шевелил пальцами, и сообразно этому осколки выныряли из его ран, и самые большие из них неохотно нос тягивались. Так мой приказ сработал, когда с первичным лечением было закончено, на всякий случай уточнила я и неуверенно коснулась своей груди. Вдруг сердце сейчас перестанет биться. Не то чтобы я передумала спасать Артура, но хотелось немного ясности. Он аннулировался, когда Бор оттащил тебя, но мне всё равно хватило импульса, который ты успела задать. Артур заправил мне приотку за ухо, так что приказ сработал ровно настолько, чтобы получился хорошенький, как у вас говорят, хеппи-энд. Однако не вздумай делать так ещё раз, Вилка. Он посерьёзнел. Но ведь отлично получилось. Я развела руками. Ай да я, удовлетворенно сказал Бор. казалось, весь зеркальный зал осветился нашей радостью от внезапного спасения. Но, к сожалению, это была иллюзия. За узкими потолочными окнами продолжала сгущаться тьма. Мигали какие-то вспышки, слышались крики, тяжёлый гул вои сирен. Жуткий саундтрек, к которому я уже успела страшно отдела привыкнуть. Меня замутило, когда я вновь сфокусировала взгляд на телах трёх мёртвых охранников. М да. Кажется, с Хепендом я поторопился. С конфужено пробормотал Эзенброк, посмотрев туда же. Надо узнать, что происходит снаружи. Он попробовал подняться, но оказался слишком слаб. Борис пренебрежительно фыркнул, но помог бывшему другу встать и даже закинул руку Артура себе на плечо. Пойдём, бедолага. Потом землянин повернулся ко мне и сделал приглашающий жест. И ты двигай сюда, не матч. Хвала всем богам, что у меня есть целых два великолепных плеча. Очень странные шатающиеся троицы мы вышли из зала и добрались до ближайшего окна. Открывавшийся из него вид был мягко говоря не утешительным. По всему небу до самого горизонта висели какие-то странные багровые яйца, очень аккуратно висели, почти что в шахматном порядке, вызывая ассоциации с Галкондой Мангрита. Все эти яйца слабо пульсировали. По ним медленно разбегались белые трещины, пронзительно сияющие на фоне почерневшего неба. Что это? – прошептало я. И почему их так много? Порталы в измерения тварей. Прикусил губу Артур. И боюсь, мы видим лишь малую часть. Такие сейчас появились по всему миру. И что теперь? – это уже спросил Борис. И теперь они открываются. вздохнул лединброк и как будто в подтверждение его слов прямо у нас на глазах одно из этих яиц треснуло окончательно короткая белая вспышка и на его месте зияет тёмно-красная дыра а из неё выползает нечто напоминающее осьминога вернее осьминога которого обмакнули в чернила потом обваляли в паутине и поставили под вентилятор чтобы всё это красочно вокруг него развевалось и не забудьте огромные красные глаза И пасть, которая может позавидовать акула-убийца. Так вот вы какие твари. Что ж, очень неприятно познакомиться. Я сморгнула на бежавшие слезы, потому что помимо яиц, которые первыми привлекли моё внимание, на улице ещё многое происходило, и оно отдавалось в душе булью. А именно некоторые из белоснежных башен университета осыпались. Вокруг них кружил Ойганхард в своём драконьем обличье. Иногда он выпускал струи пламени или кидался на фигурки людей, хаотично бегающих по кампусу. Люди тщетно отбивались заклинаниями, вызывая у ящера ещё большей ярости. Другие колдуны пытались как-то замедлить созревание протопорталов. Третьи боролись с теми тварями, которые уже проникли в мир Гала. Чародеям помогали безликие, экзаменаторы покинули свои бассейны. И теперь плавали прямо по воздуху, как странные белоснежные медузы, вступая с тварями в рукопашные бои. Мой любимый, мой дорогой Сиропинг полыхал. Вместе с ним пылал сосновый лес, русалочий мозером. Поднимающийся дым стоял столбом в середине неба, и я не сразу вспомнила, что весь университет сейчас находится еще и под куполом. Боже милостивый, который запрещает телепортацию. Черт! Нам надо срочно попасть в Антрацитову библиотеку. Скрипнул зубами Артур. Вилка, у тебя ведь осталось желание, которое тебе подарили Безликие. Да, я продемонстрировала рисунок цветка на ладони. Отлично. Время его потратить. Но они сказали, что я могу попросить максимум академическую поблажку. Замешкалась я. Именно поблажка нам и потребуется, кивнул Эденброк. А именно, ты ведь помнишь наших нойдичей? По идее, студенты имеют право летать на них только в горы, и наши лазуревые всадники просто не слушаются. Но твоё желание станет нашим скоростным билетом в столицу. На ходу договорившись о том, с какой вертолётной площадки стартовать, мы разделились. Артур и я умеренно активно поковыляли сразу на место встречи, а вот маршрут живчика Бориса удлинился. Он побежал в нашу спальню. Нам нужно было взять оставшиеся кристаллы циры, ведь они помогали побороть магическое истощение. Наварку тонусного зелья у нас не будет времени, но из курсы зелье варения, да чего всё же полезная штука оказалась. Я помнила, что в боевых условиях их можно просто растолочь и прожевать. По ощущениям будет схоже с попыткой поесть стекловаты, но что поделаешь? В нынешнем состоянии Артур никого не спасёт. А песок в часах судного дня, кажется, уже просыпался вниз до конца. А ещё, конечно, я попросил Абора прихватить с собой моего кота. К моему ужасу, Борис задерживался, хотя я была уверена, что уж ему-то в силу характера семь вёрст не крюк. Мы с Артуром уже стояли на улице возле Нойдяча. Синий дракончик и впрям послушно прилетел и нормально отнёсся к идее полёта в столицу. Думаю, учитывая царящий вокруг кошмар, ну и еще и самому хотелось поскорее отсюда смыться. Ждем еще минуту и улетаем вдвоем, решился Артур. Блин, сказала я. Блин, блин, блин. Неужели правило не разделяйтесь из голливудских ужастиков работает неизменно? «М? Расскажу, когда выживем. Мне нравится твой оптимизм. Мне тоже. Он правда искусственный. Бах. На небе лопнуло ещё одно яйцо. Дракон разрушил ещё одну башню. Моё сердце болезненно сжалось, но из бокового входа главного здания выбежал Борис, с ворхалом с кристаллами и с отпечатками красной помады во всё лицо. "Ты совсем идиот", холодно спросил его Артур, логичным образом интерпретировав это безобразие. "А что? Ни капельки не смутился Борис. Вам привет от Мэги, точнее пока. Просит найти способ послать весточку из другого мира, раз мы туда уходим. И говорит, что верит в тебя, Эдинброк. Мол, ты точно справишься. Передает поцелуи. Вижу. С неопределимой интонацией вздохнул колдун. Мы забрались на спину Нойдичу, и он пару раз тяжело хлопнул в крыльями, почти две сотни килограммов сверху плюхнулось. Шутка ли? Скорее взмыл над форваном. Я была нашим пилотом. Правильный выбор, думаю. Ведь я хоть что-то знала о полётах, тогда как Артуру всё ещё было плохо, а Бур, как выяснилось, до да ужаса боялся высоты. Проворчала молчу. В общем, так вот и землянин Хура морали благим матом, и, кажется, проклинали меня всеми доступными способами. Ведь я вилануйдяча прямо на купол тараном. Артур уверенно сказал, что мы сможем пробить его. И при этом даже не повредим наш транспорт. А себя, себя мы тоже не повредим. Хотя ладно, чёрт с ним. Скажи лучше, мы при этом хотя бы с дракона не свалимся. Станал Бор у меня за спиной. Я сочла за лучшее счесть его вопросы риторическими. Давай, малыш, увещевала я Нойдича, похлопывая его по шее. Не бойся. Курлык, отвечал дракончик. И мы уже почти влетели в молочно-прозрачное стекло, когда нам наперерез сбросилось нечто алое, гнию упорно бронежилетное, непробиваемое и пылающее огнём. Мастер Ойганхард. Давно не виделись. Огромный ополоумевший дракон взревел, разивая пасть. Он рванулся к нам как подожжённая с хвоста петарда. Но Идич пискнул. Я малодушно взвизгнула, но внезапно Ойганхарту в подмышку впилась ледяная сапфировая стрела. Он поперхнулся пламенем и на мгновение притормозил, отсрочив наше бесславное уничтожение. Трынк, вторая стрела. Я чуть наклонилась, чтобы увидеть, как там на земле стоит нимфинце с своим лесным луком, а рядом огромная пума пустыня. Каприз бросил взгляд на меня, неопределённо хмыкнул и выпустил третью стрелу. Ра! Взбесился Ойганхарт, уходя в пике, и освободил нам путь. Трынк. Услышала я, когда мы пробивали купол. Мы улетели, так и не узнав, что стало с капризом. Но я верила, что они с пустыни нашли способ спрятаться от бешеного дракона. А может, еще лучше, натравили его на черных мерзотных клякс, уже сыплющихся на землю из очередного прорванного портала. Форван горел у нас за спиной. Прощай, с болью подумала я.